Не переставая, курил папироски, не обращая никакого внимания на то, что отец усиленно отмахивался от облаков дыма, которыми он наполнил комнату. Затем по поминутно кидал умильно дурацкие взоры на Евпраксиюшку, которая под влиянием их как-то в кость улыбалась, что тоже замечал и удушка. День потянулся вяло. Попробовала была Арина Петровна в дураки с Евпраксиюшкой сыграть, но ничего из этого не вышло, не игралось, не говорилось.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 «Не пущу». «Да что такое? Случилось, что ли, что-нибудь промежду вас? Сказывай», — спросила она его. «Нет, пока мест еще ничего не случилось. Но вы увидите. Нет, вы уж не оставьте меня. Пусть уж при вас. Это не даром. Не даром он прикатил. Так, если что случится, уж вы будьте свидетельницей». Арина Петровна покачала головой и решилась остаться. После обеда Парфирий Владимирович удалился спать, услав предварительно и впраксиюшку на село к попу. Арина Петровна, отложив отъезд по горелку, тоже ушла в свою комнату и, усевшись в кресло, дремала. Петенька счел это время самым благоприятным, чтоб попытать счастье у бабушки и отправился к ней. Что ты, в дурачки, что ли, с старухой поиграть пришел? встретила его Арина Петровна. Нет, бабушка, я к вам за делом. Ну, рассказывай, говори.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 Ну и развяжет папенька мошну для милого сынка. А что вы думаете, сделать разве? Стойте-ка, стойте. А что, бабушка, если бы вы ему сказали, коли не дашь денег, прокляну. Ведь он этого давно боится. Проклять это вашего. Ну-ну, зачем проклинать? Попроси и так. Попроси, мой друг, ведь ежели отцу и лишний разок поклонишься, так ведь голова не отвалится. Отец он. Ну и он своей стороны увидит. Сделай-ка это право.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 Ну, через год капитал на капитал. И не соблазняй ты меня. Замахала на него руками Арина Петровна. Уйди ты от меня ради Христа. Еще папенька неравно услышит, скажет, что я же тебя возмутила. Ах ты, Господи! Я старуха отдохнуть хотела, даже задремала совсем. А он вот с каким делом пришел. Ну, хорошо, я уйду. Стало быть, нельзя. Прекрасно, с породственному Из-за трех тысяч рублей...